Признайтесь, Андрей Донатович, вам сразу станет легче. Я уверяю вас, вам сразу станет легче. Я. Да я вашего Чехова. Всегда с почтением. Чехов, дядя Ваня. Он. Вот видите, вашего Чехова. Значит, наш Чехов уже не ваш? Наши и ваши? Нечего сказать. Ну и змею, извините за резкое выражение, вырастили в Институте мировой литературы. Встает. «Да, Андрей Донатович, да, вы правы. Чехов наш. Чехова мы любим. Мы нашего Чехова никому не позволим топтать ногами. Народ не допустит, Андрей Донатович. Народ на вас смотрит. Народ!» «Я». Против Чехова я никогда... Он... И вам не стыдно? А это что? Роется в бумагах. Пожалуйста, ваш Пасквиль. Грахфоманы, с вашим примечанием, из рассказов о моей жизни читаем, взять бы этого Чехова за его тощую бороденку. Да как у вас язык повернулся? и после этого вы смеете заявлять что вы писатель удивляюсь лезет в ящик стола заполним протокол в зеркале над головой следователя что то мелькает с шипением возносятся голубоватые струйки дыма слышится возглас носилки носилки ни я не следователь не обращаем на это внимания. я все не так Это нечестно. Подтасовка. Это не я. Он. То есть, как это не вы? Тут черным по белому сказано. Я из моей жизни. Я. Но это же прием такой, будто из моей. Художественный прием. Он мрачно. Известный прием и очень-очень художественный террор. Я. «Да у него и фамилия там другая, не моя. Посмотрите!» «Это же он про Чехова, а не я, не автор!» Он смеется. «Ну, вы мастер менять фамилия. Уж что-что. А переворачиваться вы умеете. Переворачиваться, изворачиваться. Я. Но ведь я осуждаю этого человека, моего бедного персонажа, несчастного графомана». — Это же всякому ясно. — Вскакиваю. — Во-вторых, он... — Те-те-те-те-те, не торопитесь. И сядьте на ваше место. Вам некуда спешить. Смеется. — У вас впереди много свободного времени. Тише едешь, дальше будешь, — сказано в одной пословице. — Штудировали, Даля? — Нет. — Напрасно, напрасно. Народные афоризмы украшают русский язык. — Не все Не все сразу. Давайте по пунктам. Ничего не поделаешь, канцелярия, учет и контроль. Семь раз отмерь, один отрежь. Значит так. Первое. Вы осуждаете свои террористические намерения. Я. Не свои. Моего героя. И почему террористические? Он. Вот-вот. «Вашего героя. Уточним. Вы раскаиваетесь в призывах к террору, которые вы замаскированным образом вложили в уста вашего героя. Правильно я вас понял?» Записывает. «Я. Господи, вам говорят. Это не мой герой, отрицательный. Я не разделяю взгляды. Я...» он Я не я, и лошадь не моя. Так что ли? Смеется. Ваш герой и не ваш герой. А где, поинтересуемся, у вас положительный образ? Где конструктивный, так сказать, бережный взгляд на Чехова? И чьи взгляды вы разделяете? Розенберга? Я. Какого Розенберга? Он. Альфред Розенберг. Идеолог и сподвижник Адольфа Гитлера. Я. Я. «Вы что, совсем очумели?» «Он спокойно. Попрошу без оскорблений. С вами разговаривают, как с культурным человеком. Вас культурно просят разъяснить ваши противозаконные действия. А вы хулиганите. Предупреждаю. Все ваши выпады в адрес должностного лица мы занесем в протокол. А вы под ними поставите свою подпись вот здесь». Отольются кошки-мышкины слезы, как сказано у Даля. Я, отворачиваясь. Ничего я не буду подписывать. Сами подписывайте свой террор. Да не забудьте сослаться на словарь Даля. Бешеным псам нет пощады. Он. «Побойтесь Бога, Андрей Донатович! Вы никак обиделись!» Креста на вас нет. Да у меня просто манера такая цитировать. Имея дело с писателем, иногда, знаете ли, впадаешь. Век живи, век учись. С кем поведешься, хе-хе, от того и наберешься. Может, вам, не дай Господи, помстилось, будто я какое-то там давление пытаюсь на вас оказать? Ну, сами посудите, какое давление, какое? Что я вам? Угрожаю, запугиваю, бить собираюсь. Я. От вас, говорят, всего надо ждать. Он. Нет, не может быть. Неужто вы, вы на самом деле так думали? Так могли подумать? Я не верю. Что ж, мы не люди, по-вашему, Андрей Донатович. Кстати, не хотите ли закурить? Подходит, протягивает пачку сигарет, подносит дожигалку. Я с опаской затягиваюсь. Я. Не то чтобы я думал, но, понимаете, про вас, как бы это сказать, про ваш комиссариат с давних пор дурная слава. И вначале я даже был приятно удивлен. Он. Приятно удивлены? Я. Что у вас не бьют? ведь раньше что у вас били и не то чтобы били пытали мучили он когда раньше я но ну, при сталине он при каком сталине я как при каком при сталине здесь били это все знают об этом даже ваша правда писала он с упреком вот опять ваша «Ваш Чехов, ваша правда. Нехорошо, нехорошо, недостойно», — расхаживает по кабинету, приосанясь. «Правда, Андрей Донатович, это официоз, центральный орган, с которым никто не спорит. Но нужно же иметь и свое мнение. Пора иметь собственное мнение, Андрей Донатович». «И кто вам все это внушил? Бьют, пытают? У вас какое-то совершенно привратное тенденциозное о нас представление. Но кто вас бьет?» «Я». «А что вы скажете? При Сталине не применялись пытки? Не было, по-вашему, нарушений законности в период культа личности?» «Он». «Не знаю, не знаю. Я здесь тогда не работал и ничего не знаю». Все это очень преувеличено. Все это раздуто нашими идейными противниками. И не только идейными, Андрей Донатович. Но как вы могли? Как вы можете всей этой ахинеи верить? Вот чего я не пойму. Вы же наш человек, Андрей Донатович. Я — наш человек? Он — разумеется. Вы — наш человек, «Не считаете же вы себя врагом нашей Родины?» «Я...» «Не считаю». «Он...» «Ну вот, ну вот мы и договорились. И мы вас не считаем, между нами говоря. Неужели вы думаете, что если бы вы были врагом, настоящим врагом, мы тут с вами вот так бы сидели тихо, мирно, как интеллигент с интеллигентом и беседовали о каком-то искусстве, о литературе?» «Не хотите ли минеральной воды? Или, может быть, лучше чаю, кофе?» «Я». «Если можно, чаю «Он». «Одну секунду». Снимает телефонную трубку. «Кто? Дежурный?» «Срочно в кабинет 333 чаю. Ко мне». «Вы предпочитаете крепкие?» «Я». «Если можно, крепкие». «Он в телефон». «Крепкого чаю. Ко мне». «С лимоном, со сливками?» «По-английски?» «Я... нет-нет, просто крепкие». Он в телефон. «Просто крепкие. Шоколадные конфеты первой категории. Сахар, печенье, варенье, сигареты». «Ко мне». «Вы что курите?» «Я». «Если можно, беломор. Или лайнер». Он в телефон. «Две пачки лайнера и две беломора. Спички, мигом. Одна нога там, другая здесь». — Что значит нет лайнера? — Позаимствуйте в буфете. — Что? — В гастроном? — Как это некого послать? — Направьте Чехова. — Он у вас там все равно груши околачивает. — То есть как это не в состоянии? — Передайте от моего имени. Уволим на пенсию. Быстро! — Вешает трубку ко мне. — Так что же, во-вторых, я... «В каких, во-вторых?» «Он, проглядывая бумаги, вы подтвердили, что, во-первых, осуждаете свое преждевременное клеветническое заявление о Чехове, призывающее к расправе над русской культурой. А, во-вторых, я неправда. Это искажение. Я сказал, он согласен. Я все допускаю, Андрей Донатович». Но не станете же вы отрицать, что где-то в глубине души, ну, в самой глубине, вы, мягко выражаясь, недооцениваете Чехова. Клянусь, об этом у нас имеются вот в этом ящике стола вполне проверенные, точные сведения. «Что ж теперь нам прикажете по вашей вине?» Привлекать к судебной ответственности ваших друзей, свидетелей, ваших, между прочим, студентов, Андрей Донатович, задачу ложных показаний? Где ваше сердце? Человеческое сердце? Откройтесь, признайтесь. Уверяю вас, у вас с груди прямо камень упадет. Обращаясь к двери, хотя стука не было слышно. «Да, да, войдите». Входит колонна тех же оперативников, сплошь переодетых уже в цивильное платье. У некоторых из-под брюк видны сапоги, у одного на голове застряла в попыхах фирменная голубая фуражка. Передний держит на подносе стакан чая, второй — сахарницу, третий — банку с вареньем и так далее. Последний, самый маленький и зачуханный, тащит папиросы, попеременно роняя ту одну, ту другую пачку. Под негромкие звуки бравурного марша броня крепка танки наши быстры, и наши люди мужества полны. Процессия торжественно обходит сцену. Второй оперативник. Сахарницы, отделившись от группы и щелкнув каблуками. Товарищ подполковник. Полковник сказал. Шоколадные конфеты первой категории в цейтноте. За неимением... Тот досадливо машет рукой, и при этом взмахи стола фигура следователя погружаются в полумрак, так что дальнейшие движения и речи оперативников ко мне как бы его не касаются. — Первый оперативник. Поднося стакан чая интимно и таинственно. — Рекомендую вам, товарищ Синявский, с нашим подполковником вести себя как можно осторожнее. «Форменный черт! Он знаете, кого допрашивал? Он Пеньковского допрашивал. Он самого Абакумова на Луну отправил. Будьте начеку. Второй сахарницей. Ваш лучший друг с воли, не называю по имени, вы сами знаете, кто?» Велел передать. «Крайне-крайне конспиративно» что пора сдаваться. Все равно, — просил он передать, — они все-все про вас знают. Третий с вареньем. Ваша семья в опасности. Четвертый, неизвестно с чем. Подготовьтесь к самому худшему. Первый, вмешиваясь. Завтра же освободят, только ведите себя разумно. Второй. Едва ли, едва ли. Третий. Отсюда еще никто и никогда не возвращался. Пятый. Они все могут. Шестой. Самый маленький. С папиросами шепотом. Я сам из бывших. Привет от Чехова. Он тоже советует лишний раз не залупаться. Сгноят. Я. От Чехова? Антона Павловича? Шестой. Секрет. «Большой секрет!» Но Чехов советует лишний раз не залупаться, желая успеха. Шествие удаляется под ту же музыку. Следователь в поле света протирает глаза, будто проснулся. Он. «Очнитесь, Андрей Донатович! Сбросьте узы, которые вам мешают говорить со всей откровенностью! Будьте человеком с большой буквы, и вам сразу станет легче!» Мы отдохнем, мы отдохнем. Я. Ах да. Опять Чехов. Милый Чехов. Знал бы он. Вы знаете, гражданин-следователь, он, мягко. Меня зовут Николай Иванович. Я. Знаете, Николай Иванович, я действительно до сих пор, по-видимому, как-то недооценивал драматургию Чехова. Он быстро записывает. «Мне жаль. Но бывает же так. Допустимы же разные склонности, пускай ошибочные, субъективные. Один любит больше Чехова, другой — Гоголя. Разве это преступление? С вами такого разве никогда не было, Николай Иванович?» Он. «Конкретнее, конкретнее. Что вы имеете в виду?» Какие политические выводы хотите вы сделать из своих ошибок? Я. Но, ну, предположим, одно художественное произведение вам нравится, а другое не очень. С вами не случалось? Он, сдерживая ярость. Со мною случалось. Со мною все случалось. Я и на фронте воевал, уважаемый Андрей Донатович. Я после фронта... С бандами боролся в Закарпатской Украине, в Литве, в Венгрии. Я. Но я не про то. Вы же меня обвиняете, что я Чехова недооцениваю. А вы лично, Николай Иванович, кого предпочитаете? Чехова или Гоголя? Он. А я всех предпочитаю, всех. И не пудрите мне мозги. Пока что я вас допрашиваю, а не вы меня. Извольте отвечать, и без увиливаний, без этих ваших выкрутасов. Я. А вот Лев Толстой, например, утверждал, что драматургия Чехова даже хуже, чем драматургия Шекспира. А Шекспира он вообще... Он. Но вы же не Шекспир? Я. Ну, конечно, я не Шекспир. Кто же спорит? Он. И не Лев Толстой. Я. И не Лев Толстой, разумеется... Но вы бы Толстому в подобной ситуации, рассуждая отвлеченно, инкриминировали Шекспира или Чехова? Или как? Он жестко. Вот именно. Или как? Мы, Андрей Донатович, с вами здесь не отвлеченные вопросы решаем, а вполне конкретные политические диверсии, которыми вы занимались на протяжении десяти лет вашей подпольной работы а до шекспира мы дойдем не беспокойтесь или в толстой от нас с вами никуда не убежит и гоголь мы до всего доберемся постепенно поэтапно